сарни собираю свою зондер-команду за одним столом. И как любил в свое время говаривать мой ротный, довожу приказ до личного состава в части его касающейся. То есть объявляю, что завтра занятий не будет. То ли уезжает со мной на весь день, а Коваль с Шурупом могут заниматься по личному плану. То бишь, что хотят, пусть то и делают. О предстоящей вылазки им знать не обязательно. А напарнику я все же попозже расскажу наедине. Утром мы с как и было договорено накануне, заходим за Игорем в комендатуру. На площади происходит что-то странное. У проходной стоят только один часовой и пожилой осетин вахтер. Остальные, одетые кто во что гораст, построены в две шеренги и выслушивают инструктаж, проводимый Костылевым. На правом фланге резко бросается в глаза могучая фигура моего старого знакомца, шкафоподобного лейтенанта из дежурки. Решаю коменданта не отвлекать, а скромно подождать окончания в сторонке. «Чего это тут у вас?» – интересуюсь я у одинокого часового. «Да иди ты в баню со своими вопросами!» Не зло, но как-то обреченно огрызается он. «И чего это ты с утра такой добрый? Жена не дала ночью, что ли?» «Ты мою жену не тронь, физкультурник, мля!» «Блин, ты можешь спокойно объяснить, что тут творится, без эмоций?» «А чего объяснять?» «Поглядел наш товарищ капитан на твоей долбанной побегайки, «Поглядел, а потом и провел среди личного состава физическое тестирование». «Ой, мля!» «Понимание непоправимости произошедшего нахлобучило меня, словно бетонная плита, рухнувшая точно на темечко». «Тот-то парни на меня вчера так неприязненно косились». «И много человек не сдали?» «Угу!» Понуро кивает коротко стриженной головой собеседник. «Достаточно для того, чтобы он нам физорга назначил и велел ему проводить ежедневные занятия, пока все в нормативы не уложатся». «А физорком кого?» «Угадай, блин, с трех раз. Петь у малыша из дежурной части». «Его?» Я показываю глазами на лейтенанта. Новый кивок и горестный вздох были мне ответом. «Да уж». Подгадил я ребятам, слов нет. Лейтенант Петя со спортом явно дружит. И загонять этих бедолаг может до полусмерти, не напрягаясь. И все, получается, по моей вине. Хотя стоп, а при чем тут, собственно, и я? Кто мешал героическим бойцам доблестной охранной роты поддерживать себя в форме, чтобы не попадать в такие вот неприятные ситуации? Никто же с них не требовал быть к сдаче на краповый берет готовыми. А на то, чтобы форму не растерять, полутора-двух часов занятий вполне достаточно. Причем даже не каждый день, а раз вдвое, а то и в трое суток. Но мужики забили на спорт большой и толстый. Хм, болт. И результат, как говорится, налицо. Да уж, встряли вы, парни, остается только пожелать удачи. «Спасибо, блин!» – грустно ухмыляется часовой. «Хотя, чего ж там!» Сами виноваты. Я уже забыл, когда на турник последний раз запрыгивал. О, а вот и они. Привет, Толя. Доброе утро, Миша. Раздается у меня за спиной бодрый и довольный голос коменданта. Ну да, с утра пистон подчиненным вставил. Что еще начальнику для счастья надо? Костылев и впрямь так и лучился хорошим настроением и энтузиазмом. Что, парни, готовы в путь дорогу? «С Карташовым я договорился. Там у них как раз две буханки с сопровождением в Аргун пойдут. Заодно и нас в Петропавловскую закинут. Так что айда бегом, не будем колонну задерживать». Задерживать людей, согласившихся нас подвести, действительно было не совсем правильно, и мы с Толей быстрым шагом потопали следом за Игорем в сторону КПП. Опасения оказались напрасными. Мы не только не опоздали, но еще и прождали чего-то или кого-то, забравшись в салон светло-серого бронированного микроавтобуса УАЗ, забитый какими-то ящиками и коробками так плотно, что мы втроем туда еле втиснулись. А потом главная машина коротко вякнула клаксоном и колонна двинулась. Дорога вышла скучная, хорошо, что хоть не очень долго. Говорить со спутниками совершенно невозможно из-за лязга и грохота, издаваемых грузом. А в окна поглазеть тоже было нельзя, ввиду полного отсутствия таковых. Так что не осталось ничего другого, как аккуратно прислониться спиной к подрыгивающим науховым ящикам и постараться немного вздремнуть. Дело привычное. В армии не в таких условиях спать приходилось. И в десантном отсеке БТР кагалом в полтора десятка рожь и в промерзших насквозь нетопленных палатках, и на голой земле, постелив под себя сложную пополам плащ-накидку. И ничего, спалось, будто на перинах. Нормальный солдат на войне вообще в свободное время спит всегда, когда не ест. Потому как сейчас поспать можно, а вот когда удастся в следующий раз, великая военная тайна. А потому лови момент, служивый». Специально ради нас колонна не пошла сразу на объездную, а подкатила к КПП на въезде в Петропавловскую. В прошлый раз мне толком здешние защитные сооружения разглядеть не удалось. Зато и сейчас я этот пробел восполнил. Оглядевшись, понял, что ничего нового не увижу. Оборона станицы была словно организована по тому же проекту, что и в Хотя, кто знает, может, так оно и было. Часовые Костылёва узнали. А потому тиране всякими формальностями нас никто не стал. Поздоровались, да и пропустили, даже не поинтересовавшись целью прибытия. Проверить слова Аслана о том, что в мастерскую его дяди тут каждая собака знает, так и не довелось. Игорь и сам отлично знал, где она расположена. А нам только и осталось, что следовать за ним по узким и путанным переулкам. Дошли довольно быстро. Мастерская внешне воображение не поражала. Мало того, понять, что за широкими и высокими ржавыми воротами с врезанной в них калиткой расположена именно автомастерская, было решительно невозможно. Ни вывески, ни надписи какой, вообще ничего. Шел бы один, промаршировал бы мимо, не обратив ни малейшего внимания. Хотя, с другой стороны... Что-то в таком подходе к вопросу определенно есть. Кому надо, тот и так знает. А кто не знает, тому выходит и не надо. Игорь уверенно и громко молотит кулаком по воротам. «Чего надо туда-сюда?» Сварливо вопрошает пожилой мужской голос сквозь узкую амбразуру смотрового окошка калитки. «Здравствуй, Исмаил!» – отвечает комендант. «Отворяй ворота, я твоего покупателя привел». Я подхожу к Игорю и, став рядом с ним, вежливо здороваюсь. а Ну, наконец!» Громко лязгает засов, и калитка распахивается, позволив нам увидеть стоящего за ней пожилого, но еще крепкого чеченца с густой седой бородой в длинной серой рубахе на выпуск, в черных, немного мешковатых штанах, в стареньких растоптанных чувяках. Густую и такую же седую, как и борода, шевелюру венчал темно-бордовый пояс с затейливой вышивкой. Готова твоя машина, парень, говорит мне Исмаил. Пошли туда-сюда, смотреть будем. Хорошо получилось, клянусь Аллахом. Был бы молодой, себе такую же бы сделал. Ну что ж, пойдем, коль зовут. Глянем, что с моим честно отбитым трофеем этот чеченский кулибин сотворил. С такими мыслями я захожу следом за стариком-механиком и Игорем, расположенным в углу огромного двора ремонтный бокс. Сложенный из бетонных плит. «Охренеть!» «Да уж!» «Как-то иначе выразить эмоции было трудно». За спиной слышу восторженный вздох Толика. Даю и у Игоря выражение лица, прямо скажем, далеко не невозмутимое». Исмаил, довольный произведенным эффектом, широко улыбается. «Сказать, что приблудно-трофейный у вас изменился, это значит почти ничего не сказать». Узнать стоящим стоящем в боксе красавцы того ржавого и сильно помятого ветерана, что достался мне в наследство в кювете перед Аргуном, было практически невозможно. Больше всего он теперь походил на те машины, что участвовали в мое время во всевозможных внедорожных покатушках, именовавшихся модным тогда иностранным словом «аутдор». Отлично у Асланова дяди получился автомобиль, даже на вид мощный и агрессивный. Свежеокрашенный в армейский хаки кузов приподнялся над землей чуть ли не на метр. Ну, если не на метр, то уж сантиметров на семьдесят точно. И теперь, чтобы забраться в кабину, даже мне придется высоко поднимать ногу. Зато теперь под дверцами были прочные и массивные порожки-ступеньки. Вместо стандартного бампера, который у армейского УАЗа и так не слабый, располагалось нечто напоминающее таранный бампер бронированного тигра только чуть меньших размеров, зато с крепким кенгурятником, явно сваренным из тех же труб, что и порожки, и лебедка из снушительного размера бухтой тонкого стального троса. Как у настоящего вездехода, со стороны пассажира торчит чуть выше уровня крыши выведенный воздухозаборник двигателя, озвучно именуемый шноркель. Со стороны водителя, положенной УАЗу по штату, но еще совсем недавно отсутствующая поисковая фара. Корпус усилен дополнительными дугами из гнутых труб черного цвета. На дверцах снова появились снятые боевиками еще чур знает когда надставки со стеклами. Тент опять же натянут явно новый. И все это великолепие попирало землю широкими колесами с зубастым протектором. Да уж, еще бы ряд из черных дополнительных фар на переднюю дугу на крыше. Эту машину можно было бы смело на участие в каком-нибудь джип-шоу выставлять. Приоткрыв водительскую дверь, заглядываю в салон. Там тоже наведен полный порядок. Драный, вытертый до белизны дермантин, скресел снят. А вместо него куда более практичный в здешних условиях брезент. На ум снова приходят наши амоновские тигры. Там тоже сиденья брезентухой обиты были. Приборная панель тоже приведена в божеский вид. Все приборы управления снова на своих местах. И, судя по всему, вполне исправны. И даже резиновые коврики на полу лежат. Без каких-нибудь узоров и фирменных логотипов. Но сам факт. Они есть. Нет, но ну это просто фантастика. «Там, если надо, можно задний диван снять и пулеметную турель поставить», слышу я из-за спины чей-то голос. Обернувшись, вижу, что к нам присоединился молодой парень. Здорово похожий на Исмаила, только намного моложе и без бороды. Скорее всего, это и есть второй автомеханик Ваха. «Ну что скажешь, Михаил?» – вопросительно смотрит на меня старик. «Слов нет, уважаемый. Остается только восхищенно развести руками мне. Одни эмоции, и все положительные. Одного не пойму, где ж ты такие покрышки достал?» «Если б не размер, я бы решил, что какой-нибудь БТР разу. Такая резина, — хитро ухмыляется в усы Умаров-старший, — из гражданских на всем Терском фронте только у меня, и еще у пары человек, не больше. Я ее туда-сюда аж из Харькова заказываю. Зато народ за ней очереди занимает. Это как его, эксклюзив туда-сюда. Ну, значит, всем доволен?» «Всем!» Не кривя душой, отвечаю я. «Вот только просьба маленькая есть. Тут такое дело. Мне какой пенал? Или я даже не знаю. Короче, надо крепление под армейскую радиостанцию в салоне установить так, чтобы она по всему салону не шарахалась. Если можно, конечно». «А почему нельзя?» Пожимает плечами Исмаил. «Такое многие из ваших просят. Станция у тебя какая?» «159-я. Никаких проблем». «Ваха за полчаса все сделает, а мы с вами пока чаю попьем». И действительно, расположившись на летней открытой веранде, мы только и успели что выпить по чашке чая со свежим лавашом и абрикосовым вареньем. Как из бокса вышел Ваха и позвал принимать работу. Снова заглянув в салон ваза, я обнаружил закрепленную между водительским и пассажирским сиденьями аккуратную жестяную коробочку. Размерами, совпадающие с габаритами радиостанции R159. При трясучке не сорвет. На всякий случай уточняю я. Если только машина кувырком полетит, уверенно отвечает мне Ваха. Но тогда и сама станция по салону летать будет, и все, кто в салоне сидит. Ну, в таком случае нам всем уже без разницы будет, с философским видом заявляю я. Ладно, Ваха, завиться, рассчитываться пора. Да, поедем мы! Сразу на свои поедешь? интересуется молодой чеченец. А почему нет? Пора привыкать. Тогда иди к отцу сам, а я пока тебе бак залью. И сколько это будет стоить? Э -э -э -э, — удивленно и обиженно тянет Ваха, ты зачем так обидно говоришь? За ремонт мы деньги возьмем, потому что такой ремонт сделали вах, какой! А ты избытка чувств парень даже пальцами прищелкал показывая высокое качество произведенного ими ремонта. А бензин – это тебе подарок. Вообще, у чеченцев есть старая традиция – дарить уезжающим гостям подарки. Но при этом они считают очень невежливым, когда гость принимает дар сразу. Поэтому, как того и требуют местные обычаи, я сначала отказывался и упирался, порываясь заплатить за бензин, сколько бы он ни стоил, но минут через пять уступил настойчивому хозяину, и согласился принять полный бак в качестве подарка. «А ты хорошо знаешь традиции новча и Миша», – удивленно качает головой Исмаил. Успевший зайти в бокс, пока мы с Вахой, к взаимному удовольствию, разыгрывали этот спектакль двух актеров. Вместо ответа я только улыбнулся и слегка кивнул. «Да, мол, есть такое дело». Второй раз я заставил и Исмаила, и Ваху искренне изумиться, Когда, расплатившись за работу и усадив своих спутников в машину, я выкатил из бокса и вместо того, чтобы сразу выехать в открытые ворота на улицу, лихо на пятаке развернул уаз на 180 градусов и стал сдавать сквозь распахнутые створки задним ходом. «Чего это ты вытворяешь?» — поинтересовался Костылев. «Уважение свое хозяевам показываю», — невозмутимо ответил я. «Обычай такой у них есть». Если гостю не понравилось, как его приняли, он просто вскакивал на коня, спиной к вышедшим провожать хозяевам, и уезжал. А вот если понравилось, то он сначала разворачивал своего коня мордой к дому. Я к традициям гостеприимства отношусь серьезно. На выезде из станицы нас тормознул часовой, но увидев за лобовым стеклом знакомые лица, только широко улыбнулся, сверкнув белыми зубами. «Нормально так!» Считай, только что пешком притопали, а назад уже на машине. Быстро прибарахлились. И не говори, брат, поддерживаю шутку я. Как говорится, это я удачно зашел. Фыркнув двигателем, направляемый моей рукой УАЗ, шустро рванул вперед. А то дел на сегодня у нас еще много. Сначала какие-то бумаги в фанкале получить, а потом еще вещевку и боеприпасы со склада в комендатуре.